Явление пятое. Звездов, Звездова, Варенька, Полюбин, Саблин, Беневольский. Звездова. Не езди, Александр Петрович, останься с нами. Звездов. Э, машка и рад бы остаться, да нельзя. Делал беремя. А на кого положиться? Все сам езди да хлопачи. И дома дело не меньше. Ничто не устроено. Ну, матушка, сама потрудись. Не все же мне одному. В старину право жевали лучше нашего, а хозяйка сама всем домом заведовала. И не ходила к мужу за всякой дрянью. Ты сам запретил, что без тебя ничего не делали. Поневоле запретишь? Как никто ни за что взяться не умеет. Да что я заговорился? Женщин не переспоришь. Потерянный труд и время. Не правда ли, полюбен Я с вами согласен. С ними спорить не должно. Звездова. Давно ли вы против нас? Варенька, тихо, Звездовой. Не мешайте ему. Саблин, тихо, Звездовой. Из чего вступилась? Звездов. Что вы там все плечми пожимаете? Вам досадно, что он со мной согласен, а он прав, совершенно прав. Мы с ним целый час разговаривали обо всем, и он обо многом так судит, как нельзя лучше. Полюбин, я только придерживался вашего мнения. Нет, не в том сила, а что дело, то дело. Который час?» Третий в начале. Ну вот, а я еще никуда не поспел. Кто там? Готова ли карета? Слуга входит. Подан уж, у крыльца-с. Звездов. Ну, тотчас, что ты торопишь? Прошу покорно, пятнадцать мест объездить. Тетка хочет определить бедняка в корпус. Надо бы напросить директора. взяткин Векселя не переписываясь за то, что я ему за год не отдал процентов. Дерет кожу, проценты безбожны, Да я еще ему стану платить, пусть припишет. Итальянец плут, надавал дряных картин, я в подьмах не разглядел. Все копии и назад не берет. А я нарочно взял на уговоре отдать за половинную цену, если не понравится. Все же лучше. А визитов на прощанье сколько? Да у меня и карточки все вышли. Куплю мимоездом. Сколько смертное в свете жить! И что это все на меня навязались? Чего они хотят? Однако прощайте. Пора. Беневольский. ваш превосходительство. А, любезный, что ты в углу притаился? Каково дела идут? Ваше превосходительство... Я надеюсь на вас, не изволите ли заехать и обо мне? Будь уверен, все сделается. Кпрочем, кланяясь. До свидания, господа, Беневольский. Если вы изволили поговорить, поговорю. Да что, я чуть не забыл. Я уж говорил одному человеку, он обещался прийти уже. Так вы с ним и перемолвите, кличет. Человек! Если без меня придет Прохоров, доложить тотчас показывает на Беневольского. Слышишь ли, слуга? Слушаюсь, Беневольский. Но позвольте узнать, с кем ты его разве не знаешь? Прохоров. Его все знают. Человек очень умный. Со всеми авторами знаком. Славный человек. Вот сам увидишь. Но, ваше превосходительство, извини, любезная, ей-ей, теперь некогда. Еще успеем, время не ушло, все будет. Да я тебя еще и домашним своим не отрекомендовал. Голова кружится с забот. Вот, жена моя, прошу любить и жаловать. Звездова, твой гость меня давно знает и любит. Что за вздор, разве ты с ним виделась? Он меня видел всегда и везде. Помил, матушка, что ты загадками говоришь? Он на мне жениться хочет. Как на тебе жениться? Он во мне узнал свою невесту, открылся в любви. И так хорошо, что я почти сама влюбилась. Звездов, помирая с осмеху. Ха -ха, ха ха Я в лампе, Аристархович! Что это на тебя выдумывают? Неужели в самом деле? Общий смех. «Беневольский. Позвольте изяснить Звездов хохочет. — Извини, милый, я с природы смешлив. И что ты против меня затеял? Ха -ха, легко ли бедному мужу?» «Беневольский. Смею уверить. — Верю, верю. Что за беда? Не смотри на них, пусть себе смеются, а ошибка в грех не ставится». Чтоб в другой раз тоже не случилось. Вот твоя невеста. Подводит его к Вареньке. Знакомьтесь. Как бы ни в чем не бывало. Варенька. Мы тоже знакомы. И очень коротко. Господин Беневольский меня иначе не зовет, как милая. Звездов. Вот еще. Какой бойкий. Однако я уже ничего не понимаю. В пень стал. Да и только, Звездовый. Тебе он изъяснялся в любви. В любви, Звездов Вареньки. А тебе говорил, милая Варенька, милая, в Беневольскому. Как же это, любезный. Растолкуй, ради бога, в кого ты влюблен, на ком хочешь жениться. Неужели на обеих? Продолжает смеяться «Варенька». «Он не захочет жениться на служанке». «Звездов, на служанке?» «Да, он меня счел за служанку. от Оттого только мы и знакомы». «Ну и в лампе, Аристархович, отчису не легче. Этого бы я век не выдумал. Да как ты, человек умный, человек ученый!» а свою невесту счел за служанку. Все смеются. Беневольский. Одно слово. «Да взгляни, братец, похожа ли она хоть чем-нибудь на горничную?» Варенька с досадой. «Может быть, в глаза господина Беневольского? Я и в самом деле на это похожа, звездов Вареньки. Ну, вот и сердится. Как тебе не стыдно? Ты бы смеялась этому». Хорошо вам смеяться, будто я смеюсь. Полните, господа. Я вижу, что вы все сговорились против одного. И меня старика засмешили. Вот нынче свет каков. Рады придраться ко всему, Чтоб на чужой счет позабавиться. А право нехорошо. полюбен, Нельзя с вами не согласиться. Звездов. И зачем было рассказывать? К чему мне это знать? Женщины не утерпят, если что смешно. Звездова. Кажется, ты смеялся больше всех? поневоле когда всех охочут. Варенька. Я и не улыбнулась. Звездов. Ведь ты здесь не одна. Вот, например, первый мой Шурин любезный. Ему уж не житье, а масленица. Саблин в сторону. Несносный человек, сам затевает, а складывает на других. в Саблину. Не сердись, милый, у всякого свой нрав. Я насмешек терпеть не могу, а ты охотник. Скажи по совести, многим ли сегодня расскажешь? Я чай ни встречному, ни поперечному спуску не будет. Всем проблаговестишь. Саблин. Вы очень ошиблись. Я даже вам не расскажу ничего, что еще знаю о вашем приятеле. А есть еще? <связывая> Беневольский Саблину, будьте скромны. Саблин Беневольскому, теперь уж верно не скажу. В сторону. Звездов, как на огне горит. Звездов. Что уж греха таить, Евлампий, Аристархович, признавайся. Саблин. Зачем вам это знать? Зачем? Так хочется. Право есть, ты что-то знаешь, и мне сказать можно. Я уж, верно, поскромнее тебя. Бог весть. Без шуток, что еще? Звездова. Я и знаю, Беневольский Звездовый. Ради бога, Звездова. Но тоже не скажу, чтоб ты не укорял, Беспрестанно женщин в болтливости. Коли раз начала, зачем после скромничать? Ты насмешек терпеть не можешь, звездов с досадой. А все, мой Шурин, дорогой, все он. Изволил рассердиться, что я ему шутя правду сказал. И вышла по пословице. Говорить правду — терять дружбу. Только в этом, брат, извини, я на правду черт. И хоть ты сердись, хоть нет, а я всегда скажу, что гораздо лучше смотреть побольше за собой, а поменьше за другими. Право будет труда довольно, никто не без греха. То лишь плохо, что в чужом глазу иглу видим, а в своем нам и бревна не видать. Не так ли, Полюбин? Полюбин, ваши слова могут служить наставлением. Звездов Саблину. Видишь ли, милый, и друг твой так же думает. Правда, он гораздо порассудительнее тебя. Стол ты не скажешь? Не скажу. Звездов Звездовой. А ты? Не скажу. Дети вы оба и брат, и сестра. Они, право, думают, что мне очень жаль будет, если я не узнаю, а я и знать не хотел. беневальский Ты тоже не скажешь, разумеется. Беневольский. И я прошу вас, бог с тобой, братец, твоя воля. Беды нет, а не хочешь, как хочешь. Мне же ехать пора, а то заговорился. Который час? Полюбин. Без четверти 3 Ну, куда же я поспею? сюда опоздал. А кто виноват? Все вы с пустыми рассказами. Да еще и не договаривают. Звездова. «Ты, стало быть, остаешься дома?» «Нечего делать, а нужда крайняя была. Пойду к себе напишу письмо по делу к прокурору. Я бы и то забыл». Звездова. «Так мы пойдем в сад до обеда, а гостя своего взял бы ты с собой, он бы помог тебе написать получше. Ты же сам признаешься, что на это ленив». Звездов в сторону. Она к нему что-то благоволит. Как ни говори о женщине, любовное признание, чье бы ни было, всегда хорошо. Варенька Звездову. Господин Беневольский, может быть, сам откроет вам наедине то, чего другие не хотят говорить. Звездов в сторону. А Варенька его сживается рук. «Сделай уже обеим назло, Звездовый». Нет, матушка, я не хочу приезжего гостя беспокоить своими делами, как-нибудь справлюсь. Ему надобно познакомиться с невестой, так вот мы так и сделаем. Вы себе гуляете, коли хотите, я пойду письмо писать, а их мы оставим вдвоем, пусть попривыкнут друг дружке. Варенька Полюбину, ради бога, не уходите далеко, не оставьте меня наедине с несносным человеком, Она садится с досадой в стороне. Звездово, Саблин и Полюбин уходят. Звездов, смотря на них, улыбается.